Алина Раут «Мне отмщение!» Теперь только двум колоннам белеть в неловко, и голый портик зарос с любой точки зрения меньше одним господним летом, особенно в нем с тобой. Иосиф Бродский 26 сентября Ранний вечер. Москва. Энский лесопарк. 26 сентября. День, когда Макс ненавидел весь мир. И, судя по всему, тот отвечал мужчине взаимностью. Утро началось со скандала. «Что ж, по крайней мере, это было ожидаемо», — думал Матвеев, молча наблюдая, как Сонька... Задыхаясь от возмущения, резкими и нервными движениями пакуют свои немногочисленные вещи. Отношения уже давно дали трещину, и расставание было лишь вопросом времени. Девушка ушла, швырнув на пол подаренное Максом кольцо и, не забыв на прощание, демонстративно хлопнуть дверью. А сейчас Матвеев сосредоточенно наблюдал, как из-под подошв его туфель с легким шуршанием разлетались в стороны пламенеющие листья. Красные, золотые, желтые, оранжевые, коричневые. Он моргнул раз, другой, третий, и картинка сменилась. Теперь перед взором предстал начальник, Игорь Алексеевич Горин. Шеф орал, сыпал проклятиями, да так яростно, что покраснела вся лысина. «Еще один косяк с вашей стороны, Матвеев! И можете искать себе другое место!» «Мне осточертело разгильдяйство и бесконечное оправдание. У всех проблемы. Вон у Павлова мать вообще в больнице после инсульта. Но он мне контракты почему-то не срывает». В глубине души Макс прекрасно понимал, что претензии руководства обоснованы. Из-за частых размолвок с Сонькой он действительно стал рассеянным и раздраженным. Но проблемы на этом не кончались. Ведь недовольство Горина имело вполне определенную цену. В качестве воспитательной меры он на долгих три месяца посадил Матвеева на голый оклад и лишил премии. Таким образом назревал еще один животрепещущий вопрос. Как выплачивать ипотеку? После недолгих раздумий и подсчетов Макс пришел к неутешительному выводу. Никак. Придется идти на поклон к друзьям и брать в долг. Иных вариантов не было. Поток мрачных мыслей прервал пронзительный женский крик. Мужчина остановился. Вопль умолк. Наступила тревожная тишина, а потом, в некотором отдалении, послышалась непонятная возня. Шорх-шорх. Шорх-шорх. Будто кто-то копошился в кустах, старательно разбрасывая листья. Густой запах перегноя вдруг резко и неприятно ударил в ноздри. Немного поразмыслив, Матвеев принял единственно верное, как ему показалось, решение и ускоренным шагом отправился в сторону выхода. «Ну нахрен!» – думал мужчина, а то и дело озираясь по сторонам. Так, на всякий случай. Еще проблем на свою голову не хватало. И так в дерьме по уши. 27 сентября. Около 7.30 утра. Энский лесопарк. На звонки и сообщения Макса Сонька по-прежнему не отвечала, а в соцсетях попросту его заблокировала. Матвеев с усмешкой отметил, что на аватарке девушки вместо ее симпатичного личика теперь красуется черный фон. Он усмехнулся, убрал телефон в карман, сделал шаг и почувствовал, как что-то небольшое и легкое отлетело в сторону. Это был красный кошелек из лаковой кожи. Макс озадаченно повертел его в руках, проверил отделение пара банковских карт, около семи тысяч рублей и белый пластиковый прямоугольник, по всей видимости, пропуск на имя Черенковой Маргариты Александровны. С фотографией на Матвеева смотрела молодая, но чересчур серьезная голубоглазая блондинка со слегка поджатыми губами. Где-то рядом залаяла собака, а затем до слуха донесся гневный мужской бас. «Гера, мать твою! Опять дрянь какую-то жрёшь! А ну, иди сюда!» Макс быстро сунул находку в карман пальто и поспешил на работу. Через секунду из-за поворота вырулил какой-то толстый мужик в спортивном костюме и, угрожающе потрясая сложенным поводком, поспешил в кусты к непослушной Гере. «Около восьми вечера. Кабинет М. Матвеева». Развалившись в кресле, Макс с любопытством рассматривал свою утреннюю находку. Офис давно опустел, и теперь никто из коллег не мог помешать этому увлекательному занятию. Секунду поразмыслив, он вбил в строку поиска Черенкова Маргарита Александровна. И через минуту уже изучал ее профиль в ВК. Была в сети 26 сентября в 13.34. Родной город Москва. «Так-так, что у нас тут?» «Ванильные цитатки из бабских пабликов, психология отношений...» «Ну, понятно. винишка с подругами. Кипр, Мальдивы, Греция...» «Да, а девка-то явно не бедствует...» Макс в нерешительности перевел взгляд на кошелек. «С одной стороны, присвоение этой вещицы и ее содержимого было равносильно воровству, с другой, учитывая непростую финансовую ситуацию неслыханной удачей. Матвеев нервно жевал губы, судорожно соображая, как поступить. Эта Черенкова явно не жила впроголоть, И все же совесть молодого мужчины еще вела молчаливую борьбу с холодным расчетом. Но проиграла, когда на телефоне всплыло уведомление о необходимости внесения очередного ипотечного платежа. Темный парк был безлюден и неприветлив. Редкие фонари, рассеивающие слабый и мертвенно-белый свет, только усиливали неприятное впечатление. Макс непроизвольно вжал голову в плечи и ускорил шаг. Налетел порыв ледяного ветра, зашуршали опавшие листья, и только отдаленный шум дороги странным образом успокаивал. Будто был тонкой, но прочной ниточкой, связывающей нашего героя с реальным миром. Вокруг не было ни души, Но Матвеев, сам не зная почему, вдруг резко обернулся и успел заметить, как невысокий темный силуэт бросился прочь с дороги и с какой-то невероятной скоростью исчез в кустах. В голову полезли дурные мысли, в памяти всплыл вчерашний крик, и Макс, недолго думая, побежал. Через некоторое время показался выход из парка, родная новостройка, огни, люди и магазины. И радостный Матвеев, покидая парк, не заметил, как с его высокой тенью слилась другая, субтильная, непроницаемо черного цвета. Он вошел в квартиру, повернул задвижку замка и без сил привалился к двери. все таки бег никогда не был его коньком. В Баку до сих пор кололо, а сердце колотилось в груди так, словно хотело выпрыгнуть. Привычная обстановка подействовала на Матвеева отрезвляюще. И теперь Макс снова смотрел на действительность с присущим ему хладнокровием. «Наверняка так какая-нибудь прикалывается. А сейчас ржут, сидят. А я-то идиот». Ему стало противно и обидно. Настолько, что даже бокал коньяка не помог. А вот второй и третий эффект все таки возымели, и скоро Макс забыл про странную тень в парке. Будучи слегка под шофе, он взял в руки мобильник и набрал Соньке. Она не ответила. «Ну и пошла ты!» – прошипел Макс и со злостью швырнул телефон на диван. «Дура!» Мужчина вышел на балкон и полной грудью вдохнул свежий осенний воздух. По разгоряченному телу побежали мурашки, и Матвеев, опираясь руками на парапет, умиротворенно глазел на парк. Деревья казались единой темной массой, Тяжелая и густая, похожая на огромную тучу, она двигалась, беспокойно колыхаясь на ветру. Макс снова вспомнил про тень и хмыкнул. Ну как? Как можно быть таким трусливым и легковерным? Он влил в себя еще бокал коньяка, принял душ и провалился в глубокий сон. 28 сентября. Утром Матвеев проснулся с гудящей головой и не сразу понял, в чем дело. То ли в количестве выпитого, то ли в том, что он простудился. Через некоторое время стало ясно, что причина мерзкого самочувствия уж точно не похмелье. Градусник бесстрастно застыл на отметке 38,4, а типичная симптоматика ОРВИ говорила сама за себя. Вздохнув, Макс набрал номер Горина. Тот ответил не сразу. «Горин, слушаю». Игорь Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Где вас опять черти носят, а? Уже, между прочим, одиннадцать утра. Вы помните, о чем была наша последняя беседа? И я помню, и я. Чем сегодня обрадуете? Как объясните свое отсутствие на рабочем месте? Потоп? Пожар! Эпидемия чумы? Я. Матвеев зашелся в приступе надрывного лающего кашля. Перед глазами замелькали черные точки, в висках заломило. «Я заболел. Разрешите отлежаться. Сейчас позвоню Антону, он у меня на подхвате. Не волнуйтесь». «Я волновался, когда вы сорвали пятнадцатимиллионный контракт, и мне пришлось лично отдуваться перед нашими партнерами. Помните, Матвеев, я...» Дал вам последний шанс. Не про. <хм> не провороньте его. Ему снился парк, мигающий фонарь, шуршащие листья и тень, бесшумно скользящая среди деревьев. Он пытался убежать от нее, но не мог. Мешали разбросанные под ногами кошельки из красной лаковой кожи. Проснулся Макс только к вечеру. На город стремительно опускались сумерки. С трудом оторвав себя от дивана, Матвеев, ощущая невероятную дурноту, кое-как оделся и вышел на улицу, направившись в ближайшую аптеку, благо она находилась в соседнем доме. Погода была отвратительной. Моросил мелкий дождь, шквалистый ветер гнул деревья к земле, с глухим отробным звуком угрожающе выгибались края металлического навеса над мусорными контейнерами. Надвинув на лоб шапку, Макс вышел из аптеки и уже на подходе к собственному подъезду по привычке посмотрел на окна своей квартиры и... остолбенел. На кухне кто-то был. Вот опять шелохнулась невесомая белая занавеска, за стеклом мелькнул размытый черный силуэт. Сначала Матвеев подумал, что к нему решила внезапно наведаться Сонька – Но тут же вспомнил, что бывшая пассея не забрала с собой ключи. Связка с дурацким брелоком в виде синего сердечка так и осталась серотребо лежать на тумбочке в прихожей. Дождь усилился, заметно похолодало. Матвей зашёл в подъезд, его колотило. Он постучался к консьержке. Нина Георгиевна медленно выплыла из своей коморки и без лишних церемоний поинтересовалась. Но... «Скажите, когда я вышел из подъезда, после этого в дом кто-нибудь заходил?» Бдительная пенсионерка отрицательно покачала головой. «Вы уверены?» «Абсолютно. Чай пока из ума не выжила», — усмехнулась пожилая женщина. «А что случилось-то?» «Да так», — уклончиво ответил Макс и, закашлявшись, поспешил к лестничной клетке. «Может, показалось?» Дверь квартиры была заперта. Макс внимательно осмотрел окружающий замочную скважину металлический кружок. Ни единой царапины. Обливаясь потом, Матвеев повернул в замке ключ, медленно открыл дверь, попытался щелкнуть выключателем, но не тут-то было. Свет почему-то не загорался. Сейчас приедет полиция, Проорал он в темноту. Ответа не последовало. Дом был пуст. Следов посторонних также не наблюдалось, но по непонятной причине в квартире почему-то разом перегорели все лампы. Проклиная тотальное невезение, Макс отправился в ближайший магазин из разряда «Тысяча мелочей», благо тот ещё работал, и купил самые дешевые лампочки. Настроение было отвратительным. «29 сентября» Он продрал глаза только ближе к обеду, Самочувствие было отвратительным, кажется, даже хуже, чем вчера. Каждое движение отзывалось в теле болью, а под веками будто полыхал пожар. Матвеев закинул в себя очередную порцию таблеток, сварил пельмени и, держась за голову, плюхнулся на диван. Медленно пережевывая полуфабрикаты и совершенно не чувствуя их вкуса, Макс смотрел на прикроватную тумбу, а точнее, на красный кошелек. Затем мужчина отставил тарелку, взял в руки находку и зачем-то поднес ее к лицу. Невзирая на потерю обоняния, терпкий запах прелых листьев мужчина ощущал очень ярко. 30 сентября. Легче не становилось, а неприятности продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Матвеев попытался вызвать врача, но доктора разрывались на вызовах. Вдобавок выяснилось, что районная поликлиника закрылась на ремонт и пришлось Максу с тяжелым вздохом констатировать, что придется ехать в соседнюю, а это значит потерять уйму времени и сил. Матвеев прислонился головой к холодному стеклу и принялся наблюдать за бегущими по нему дождевыми каплями. Но вот автобус затормозил на очередной остановке, с шипением распахнул двери и вошла. Она. Он узнал ее сразу. Маргарита Черенкова. Маленькая, стройная, миниатюрная, точно немецкая фарфоровая статуэтка. Вскоре автобус въехал в тоннель, и Матвеева передернула. В тени лицо блондинки как-то странно изменилось, стало чуть раздутым, пугающе бледным. Губы превратились в нечто синюшно-лилового оттенка, помада размазалась. Длинные светлые волосы оказались грязными и спутанными. В полной прострации Матвеев перевел взгляд на руки девушки. Вместо элегантного французского маникюра он увидел сломанные ногти и измазанные в земле пальцы, один из которых почему-то был вывернут под совершенно немыслимым углом. Одежда черенковая была в полном беспорядке, а на пальто отсчётливо виднелись засохшие бурые пятна. Удивительно, но люди не обращали на странную пассажирку никакого внимания. Но вот автобус наконец вынырнул из тоннеля, и пугающее видение исчезло. Девушка снова стала выглядеть как нормальный человек, а не чёрт знает что. Матвеев резко поднялся с места и, расталкивая возмущенных граждан, принялся орудовать локтями, пробираясь к выходу. Когда Макс вылетел из салона и обернулся, он увидел, что Маргарита смотрит прямо на него. Ее губы были растянуты в какой-то странной, неестественной улыбке. Заняв место в длинной очереди, Макс нацепил на лицо маску и, дабы хоть как-то отвлечься от неприятных мыслей, принялся разглядывать все подряд. Развешенные на стенах плакаты призывали к здоровому образу жизни, рассказывали про страшное коварство сердечно-сосудистых заболеваний и опасность табакокурения. Из кабинета в кабинет постоянно сновали люди. Врачи, пациенты, медсестры. В противоположном конце коридора собачились какие-то тетки. В общем, все как обычно. Но тут внимание Макса привлекла совсем юная девушка. Кислотно-розовый шарф, огромные наушники и макияж самых невероятных оттенков. В руках незнакомка держала ярко-красный рюкзак с кучей разнокалиберных значков и брелоков. Ярко-красный. Как кровь. Как ее кошелек. Макс вздрогнул. Его мысли снова вернулись к Маргарите. Они пугали, угнетали, давили на психику, словно неподъемная свинцовая плита. Почему Черенкова так странно на него смотрела, да еще и улыбалась? От чего так пугающе выглядела? Откуда вообще взялась в этом чертовом автобусе? Матвеев здесь? Голос медсестры, высунувшейся из кабинета, вернул Макса в реальный мир. Вскоре он вышел из поликлиники, сжимая в руках листок с назначениями, и направился к автобусной остановке. Не дойдя до нее каких-нибудь десяти метров, Матвеев поднял голову и резко остановился. «Среди ожидающих транспорт людей стояла она». Макс попятился, налетел спиной на какого-то забулдыгу, затем спрятался за углом близлежащего дома и стал наблюдать. Маргарита стояла как статуя. Она не двигалась. Вообще. Люди безропотно обходили ее, словно какое-то незримое препятствие. «Моразм какой-то», – Ошеломленно пробормотал Матвеев, Не сводя с девушки глаз. Теперь ему стало по-настоящему страшно. Шло время, картина не менялась. Черенкова была неподвижна как изваяние, но вдруг плечи ее странно затряслись, будто она плакала или смеялась. Не выдержав, Макс покинул свой наблюдательный пост, углубился во дворы и, невзирая на режим тотальной экономии, вызвал такси. Вечерело. Впервые за несколько месяцев он сорвался и закурил. Вытащил из старой заначки пачку ЛД, которую так старательно прятал когда-то от Соньки и нервно затянулся. «Чёртова психопатка!» Закашлявшись, Матвеев в одних трусах вышел на балкон, посмотрел вниз и выронил сигарету. В свете фонаря под проливным дождем неподвижно стояла Маргарита. Ее волосы стали похожи на паклю, свисающую сосульками вдоль безображенного лица, которое он уже видел сегодня в тоннеле. С криком «Да подавись сука!» Макс, не помня себя от страха и злобы, швырнул ей красный кошелек. С тихим, едва различимым звуком он шлепнулся прямо к ногам незваной гостья, но Черенкова даже не пошевелилась. Матвеев, захлопнув окно, бросился к двери, запер все замки и позвонил Тимохе потому что попросту боялся оставаться в квартире один, когда под окнами стояло это. Поводом к приглашению друга послужила непочатая бутылка виски из старых, до кризисных запасов. Да нехитрая закуска в виде плитки горького шоколада, который Матвеев на дух не переносил, но который так любила Сонька. Время в ожидании приятеля тянулось бесконечно долго. Матвеев взял в руки телефон, ткнул на голубую иконку ВК и зашел на страничку Маргарита. Была в сети 26 сентября в 13.34. он. Тимуха внимательно посмотрел на друга, отставив в сторону бокал. «На тебе лица нет? Ты так из-за Соньки, что ли? Или из-за работы?» «Нет, это тут вообще ни при чем. «Слушай, ты когда к подъезду подходил, там стоял кто-нибудь?» «Не-а. А что «А кошелек красный не лежал?» «Да вроде нет. Так а...» «Забей. Не бери в голову». Матвеев отвернулся, нервно забарабанив пальцами по столу. «Не бери в голову? Ты себя в зеркало вообще давно видел? Глаза горят, руки вон трясутся. Что происходит?» Матвеев посмотрел на свои ладони. Действительно дрожат. А потом, на матных ногах, он подошел к окну кухни и медленно опустил взгляд. У подъезда никого не было. Красный кошелек исчез. 4 октября Вот уже несколько дней Черенкова не донимала Макса своим появлением, и он понемногу стал успокаиваться. Чтобы окончательно вернуть себе душевное равновесие, Матвеев стал чаще задумываться над решением насущных проблем. В первую очередь, как вернуть к себе расположение Горина. Про Соньку Матвеев уже практически не вспоминал. Погруженный в свои мысли, он снова шел по парку в сторону офиса. После нескольких дождливых и пасмурных дней, наконец-то осветило солнце а светло-голубое октябрьское небо совершенно по-весеннему слепило глаза. Иделию прерывали неторопливые осторожные шаги. Шорх-шорх. Шорх-шорх. Не останавливаясь, мужчина огляделся. На звук тут же стих. Что за дурацкие шутки? И вот снова. Шорх-шорх. Шорх-шорх. Где-то совсем рядом. «Шорх-шорх!» «Шорх-шорх!» Матвеев увидел ее у старого клена. Сероватая кожа, тусклые, словно удохлые рыбы глаза, скривившиеся в немом вопле рот. Это раздутое лицо просто не могло быть живым, и, кажется, уже не принадлежало человеку. Но тут послышались чьи-то веселые голоса, и Черенкова, содрогнувшись всем телом, скрылась среди деревьев. Ее походка была какой-то ломанной, неправильной, словно двигался не человек, а лишь жалкое его подобие. На работе все валилось из рук. Недолго думая, Макс спихнул дела на своего зама, заперся в кабинете и позвонил знакомому полицейскому. Лех, привет! Совет твой нужен!» «Привет! Опять сосед, что ли, с ума сходит?» «Нет, хуже!» Капитан Чернёвский удивился. — Хуже? — Не хочу по телефону. Давай я к тебе подъеду. — Только не сегодня. Я на дежурстве. Дел до хрена. Завтра сможешь? Часов в девять вечера. — До завтрашнего вечера я сойду с ума, — подумал Матвеев, но вслух произнес: Ладно, где? — Прямо напротив ОВД есть кафе «Костерок». Кстати, шашлыки у них. Огонь. Рекомендую. Матвеев невольно покосился на запасы дошираков, которыми укомплектовал нижний ящик своего стола и тяжело вздохнул. Не про его честь нынче по ресторанам шастать. Сегодня идти домой он так и не решился. В конце концов, в кабинете стоял удобный диван, на цокольном этаже была душевая, а гигиенические принадлежности на случай внезапной ночевки на работе у Макса имелись всегда. 5 октября. Вечер. Кафе костерок. Так, мне 0,5 темного лагера, пожалуйста, свиной шашлык и. и шурпу давайте. Макс, ты выбрал? Матвей вдернул плечом. Да я не голоден особо. «Э, нет, так не пойдет. Давай, давай, я угощаю. Да я. Моему другу тоже что и мне, кивнул капитан улыбчивой официантке с непривычным для русского слуха именем Едвига. «Спасибо!» Матвеев покраснел до корней волос. Лех, я я...» «Успокойся!» «Чего случилось-то? Давай рассказывай!» Черневский исцепил руки в замок и внимательно посмотрел на друга выразительными кари зелеными глазами. «Меня преследует один человек». «Кто?» «Женщина!» Капитан хохотнул. Разбил девушке сердце? только это не по моей части. Лех, мне не до смеха. Мм, так, ладно. Что за женщина? Ты ее знаешь? Матвей смутился. Про кошелек он решил промолчать. Ну, в какой-то мере, наверное, да. Изящные светлые брови Чернявского поползли вверх. В какой-то мере? Ну, долго рассказывать. Короче,. «Она меня преследует. Стоит под окнами, ходит за мной в парке. Однажды даже в автобусе вместе ехали». Что еще? ещё?» «Да ничего». «Какие-то, скажем так, конкретные действия она предпринимала? Ну там, я не знаю, дверь, допустим, поцарапала? Или что-то типа того?» «Нет». «Пока нет». Официантка принесла лагерь. Чернявский с наслаждением сделал глоток и выжидающе посмотрел на Макса. Тот тупо глядел на пенку ароматного темно янтарного напитка и молчал. «Это все? в конце концов спросил капитан. «Да». «Ну...» – Чернявский побарабанил пальцами по толстой столешнице. «В таком случае ничем не могу помочь. Но неужели нельзя, ну, как-то прижать ее что ли...» правовыми способами нет. «Но почему?» «Потому что в России сталкинг сам по себе не наказуем. Вот если бы она на тебя, к примеру, с вилкой набросилась, или, пардон, твои интимные фотки в сеть сливала, это уже другое дело. Чтобы, как ты выразился, прижать человека, он должен совершить нечто, что будет иметь признаки противоправного деяния. А в твоем случае их нет». Так это получается будет труп тогда придёте? Невесело усмехнулся Матвеев. А у тебя есть основания всерьёз опасаться за свою жизнь? Чёрт знает, что у неё на уме. Проверять на себе я бы не хотел. Она агрессивна? Вроде нет. Так вроде или нет? Я я не знаю. Так, стоп. Чернявский вздохнул, на мгновение прикрыв глаза. «Что значит, я не знаю». «Она, я думаю, может». «Может, что?» «Что-то мне сделать?» Полицейский закатил глаза. «Может сделать, а может не сделать. Макс, я...» «Подожди!» Матвеев перебил приятеля, отчаянно пытаясь найти какой-то выход. «Но есть же какая-то статья за нарушение неприкосновенности частной жизни!» «Ну, есть». «Только это не твой случай. Я уже говорил, почему». «Но она же ходит за мной хвостом!» – в отчаянии взвыл Макс. «Это нормально, по-твоему?» «Под нарушением неприкосновенности частной жизни Уголовный кодекс понимает незаконный сбор и распространение определенного рода информации. Но это не твой случай. Состава нет, понимаешь? Под окнами у нас стоять не запрещено, в одном автобусе ездить – тоже». «Так что извини, но...» И Чернявский красноречиво развел руками. Матвеев на нервной почве вылокал почти весь лагерь. Вскоре на столе появилась густая шурпа и горячий шашлык. «Ну, твое здоровье!» Капитан поднял бокал, сделал глоток и принялся с аппетитом оплетать ужин. Макс посмотрел в большое панорамное окно и оцепенел. В нескольких метрах у ларька с шаурмой Стояла она. все так же неподвижно, с тем же пустым взглядом и жуткой улыбкой на перекошенном лице. Матвеев, чувствуя, как от поясницы к затылку поднимается волна холода, перевел взгляд на Чернявского, тронул того за рукав и медленно проговорил. «Лёх, это она!» «А?» – прошамкал полицейский с набитым ртом. «Кто? Где?» «Она!» «Та, что меня преследует! Вон там, у ларька! Смотри!» Чернявский повернул голову. «Где? Я, кроме Махмуда, не вижу никого. Вон стоит, опять орет на кого-то!» Матвеев взглянул в окно. Черенкова исчезла. 7 октября. Утро. Матвеев проснулся в квартире старого друга с тяжелой головой все таки приговорить на двоих литровую бутылку виски, да еще и без закуски, было ошибкой. Тем более, когда на 10 утра запланирована оперативка с шефом. Но уж больно соблазнительно прозвучало приглашение приятеля пропустить стакан другой, особенно в ту пору, когда Мах стал панически бояться оставаться один. Спешно приняв душ, Матвеев запихал в рот целую пачку дирола и, вылив на себя пол флакона какого-то парфюма, полетел в офис. Контора гудела, словно потревоженный улей. «Случилось что?» С трудом ворочая языком, спросил Макс повстречавшуюся ему на пути литку из отдела закупок. Та принюхалась, подозрительно зыркнула на Матвеева поверх очков и недоверчиво спросила. «А ты разве не знаешь? В парке оцепление, и ментов полно». Неужели не видел? Я нет. У родителей ночевал сегодня. Быстро нашелся Макс. А, ну понятно. Да что такое-то? Говорят, бабу какую-то грохнули. Капец вообще. В горле пересохло. Что? Что слышал? Новости почитай. Про это уже все пишут. Ой! Литка вздрогнула, заметив в коридоре свою начальницу. Ладно, пойду я, а то Лосева опять орать начнет, что я вместо работы языком треплю. Переступив порог просторного кабинета Горина, Матвеев умышленно забился в самый дальний угол. Во-первых, потому что недавняя размолвка с шефом была еще слишком свежа в памяти обоих мужчин. Во-вторых, потому что Макс сейчас воспринимал происходящее с большим трудом и искренне надеялся, что Игорь Алексеевич не предоставит ему слова. Спрятавшись за широкой спиной толстяка Славина, Матвеев, еле сдерживая нервную дрожь в руках, листал последние новости. Все они пестрели сообщениями о жуткой находке в Энском лесопарке. Ранним утром 7 октября в одном из столичных лесопарков местные жители обнаружили тело убитой девушки. Как стало известно пресс-папье, жертву нашли в одном из самых глухих уголков Энского лесопарка – Имя потерпевшей уже известно. Это 26-летняя москвичка Маргарита Черенкова. Неизвестный злоумышленник нанес ей не менее 20 ударов ножом. По предварительным данным, смерть наступила несколько дней назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего – «В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления комитета по городу Москва. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», сообщили в ведомстве. «О показателях отдела логистики нам расскажет Максим Григорьевич». «Максим Григорьевич, прошу». Вздрогнув, Макс поднялся с места. Под мрачным взглядом Игоря Алексеевича он то и дело запинался, путался в словах и вообще, по собственным ощущениям, нёс полную чушь. Оцепление сняли, а бутреннем переполохе в парке напоминала лишь растянутая между деревьев красно-белая лента. «К черту это всё! Эту грёбанную работу, эту квартиру! Суньку истеричку! Нахрен! Нахрен!» Он твердо вознамерился создавать свою жилплощадь, а на вырученные деньги и снимать более скромное жилье. «Неважно где, лишь бы подальше отсюда». Шорх-шорх. Шорх-шорх. Пульс с молоточками застучал в висках. Кровь остервенела, бросилась в голову, и Макс побежал. Девушка растерянно смотрела на стремительно удаляющуюся фигуру в хорошо знакомом коричневом пальто. «Максим!» Сонька зашлась в приступе кашля. Несколько дней назад простуда свалила и ее, и сейчас из горла вырвался лишь жалкий хрип, который Матвеев, разумеется, не услышал. Он бежал, сломя голову, и боялся даже обернуться, ведь всюду ему мерещилась мёртвая Черенкова со своим мерзким раздутым лицом и измазанным в крови пальто. Сонька попыталась догнать Макса, но, не преодолев и нескольких метров, шлепнулась на пятую точку, сильно подвернув ногу. Злая, в испачканной одежде, она встала и, распекая Матвеева, на чём свет стоит, медленно поковыляла в сторону выхода. «И куда так ломанулся? Придурок! Чтоб тебя!» Звонить кавалеру обиженная дама, разумеется, не стала. Матвеев уже не понимал, куда он бежит. Страх достиг своего апогея и полностью подчинил себе разум. В какой-то момент Макс споткнулся о выпирающие из земли корни и стал падать на дно глубокого оврага, где протекал ручей. Секунда, другая, и мужчина приложился затылком об острый камень у самой кромки воды. Черная жирная земля жадно впитывала в себя темную кровь. Широко распахнутые глаза Матвеева уставились в пасмурное октябрьское небо. «Помогите!» Хрипел он, но знал. Здесь его все равно никто не услышит. Минутой позже, на тропинке, по которой мчался наш обезумевший от страха герой, появится подозрительный субъект с бледным, лоснящимся от пота лицом. Он будет старательно скрывать его под капюшоном, воровато оглядываться и прислушиваться к каждому шороху. Затем неизвестный на секунду остановится, поднимет с земли матвеевский бумажник из добротной коричневой кожи, молча сунет его в карман и заметит внизу распластанное у воды тело. Оглянувшись, неизвестный решит спуститься к пострадавшему, обшарит карманы еле живого, умоляющего о помощи Матвеева, снимет с его бледной руки дорогие часы, И оставит умирать. Макс отдаст Богу душу через полчаса. Последнее, что он почувствует в своей жизни, это густой, тяжелый аромат прелых листьев и холод, остывающий земли. Через несколько дней капитан Чернявский, узнав о смерти друга, в одиночку помянет его с топкой ледяной водки в любимом костерке. Полицейский и снова закажет себе свиной шашлык, миску наваристой шурпы и будет долго смотреть в большое панорамное окно, молча наблюдая за тем, как Махмут в очередной раз распекает своих работников за нерасторопность.